Глава пятнадцатая. Помолвка не по плану. Как я и ожидала, Дитмар собственной наглой персоной, чтоб ему на ровном месте споткнуться. Первая реакция была послать его куда подальше и отстраниться, но сделать это посреди танца невозможно. Да и меня уверенно подхватывают за талию, не давая даже шагу в сторону ступить. «Ну что же ты не рада своему жениху, м?» «Ты мне не жених». Хмурюсь и стараюсь оказаться от него хоть немного дальше. Но так как танец продолжается, сбежать не получится. Так что приходится исполнять очередное па. «Ошибаешься, моя милая». Дит улыбается так, словно уже всё решено. Играется, как хищник с загнанной в угол добычей, лениво, обманчиво расслабленно но хватки своей железной не ослабляет. Ещё и нагло подгребает всё ближе, гадёныш. «Держи себя в руках, дитмар», — шеплю рассерженной кошкой. «И что же ты сделаешь, м? Mm. На что осмелишься на глазах у всех? О, мой дорогой ненавистный гад, на глазах у жаждущей до зрелищ публики, конечно, ничего делать не буду, но ты, как оказалось, плохо меня знаешь». «Счастливую жизнь в Академии запросто устрою. Причем так, что ты никогда не докажешь мою вину. В зельях я лучшая на потоке. По части заклинаний мне Виора поможет. Всякие разные вопилки и пугалки Заву подгонит. Ну и все в этом духе». Помнится, в прошлом году досталось одному пройдохе с выпускного потока. К Яре проходу не давал всё в углах зажимал, несмотря на протесты, ну и получил от всех нас по очереди. То диарея его мучила в самый неподходящий момент, то сыпь появлялась сама по себе, то молния на боевых учениях шарахнет. В общем, весело было. Всем, кроме того, парнише. Но это всё милые и невинные шалости, не оставляющие за собой никаких следов. Так что доказательств ни у кого не было и не будет. «Но зато сейчас тебя ждёт большой сюрприз, мой недорогой бывший жених». Оглядываюсь на Ансгара и вижу, что он всё ещё кружит с той самой блондинкой, которая, не стесняясь, прижимается к нему сильнее, чем того требует танец. Вот шурхова гадина, не знаю почему, хотя нет, знаю, но мне такая близость непонятной девице не нравится. Совсем. Радует только, что Ансгар совершенно на неё не реагирует, А смотрит на меня, ожидая решения. «Я согласна стать вашей невестой, лорд Рангвальд», говорю мысленно, не сводя взгляда с мужчины, «и подписываюсь под всеми пунктами договора. Я говорю «да». И в этот же момент руку обдала тёплой волной, подтверждая, что договор вступил в силу. А так как моя рука сейчас лежала на плече бывшего жениха... Я прекрасно увидела, как на ней золотым орнаментом проявляется помолвочный браслет, связывая меня с Ансгаром. И сейчас все страхи, сомнения и нерешительность отошли на второй план, как что-то совершенно неважное, мелочное. Сейчас я ощутила спокойствие, что всё обязательно будет хорошо. И счастье. Ещё и потому, что увидела ответную улыбку своего мужчины. «Всё уже решено, моя милая. Тебе никуда не деться», — вновь заговорил Дид, перетягивая внимание на себя. «И сделать ты ничего не сможешь, как не смогут и твои родители. На нашей стороне императрица. Не думаешь ли ты, что они отважатся спорить с ней?» «С ней, скорее всего, нет. Но сейчас уже ни ты, ни твои родители не сможете ничего сделать. Как ни крути» а уже свершённую помолвку расторгнуть не так-то просто. А уж если она заключена с помощью семейных артефактов, правда, до них у нас с Ансгаром дело не дошло, пока. Однако пусть несколько минут думает, что он всё ещё король положения, падать потом больнее будет. Чья это была идея, решаюсь поддержать разговор. «О, это неважно», — усмехается он, притягивая меня ближе. «Главное, что всё получилось» а уж каким способом, не имеет значения. Ах, вот оно что. Получается, обманным путём эту бумажку получили, да? И почему я не удивлена? Закралось подозрение, что императрице, они наврали с три короба. Вот только интересно, что именно. Или, что кажется совершенно нереальным, лорд Розетальс воздействовал на неё своей магией. Но ведь у Лоретте должен быть защитный артефакт как и всех членов монаршей семьи. Как тогда это возможно? Однако сейчас даже эту бредовую идею нельзя исключать. И надо будет обязательно поделиться мыслями с Ансгаром, когда мы окажемся в Академии, подальше от любопытных ушей. «Очень жаль», — говорю со всей серьёзностью и вздыхаю. «Обычно у будущих супругов нет друг от друга тайн. Какой же мы с тобой будем парой, если ты мне не доверяешь?» Я очень надеялась не переиграть, ведь обычно я не такая милая с ним. Но удивительно, Дид повёлся. Видимо, уж слишком уверен в положительном исходе дела. Снова мазнул длинными пальцами по моей щеке, обворожительно улыбнулся. «Не беспокойся, моя милая, ты всё узнаешь в своё время». «Ага, конечно» когда буду связана по рукам и ногам и не смогу никак повлиять на ситуацию. Нет уж, мой немилый, я обязательно узнаю, но только не от тебя. К моему огромному счастью, прозвучали последние аккорды, и танец подошёл к концу. По его окончании некоторые пары могли остаться на месте, как того и требовал шапеляс, а могли и разойтись, если по каким-то причинам не желали продолжать общение. Я не могла И не хотела. Надеялась, что получится отвязаться. Зря надеялась. Этот гад не только не отпустил, но и загробастал мою руку, словно имел на меня какие-то права. Но сейчас я уже была спокойна. Почти. И еле сдержалась, чтобы не усмехнуться на такое наглое, наивное поведение. Однако напрягала блондинка, которая повисла на ансгаре, словно кот на весеннем дереве и розетальсы, неспешно направляющиеся в нашу сторону, да ещё и с таким довольным видом, будто предвкушая нечто очень приятное для себя. Ну что ж, дорогие неродственнички, готовьтесь удивляться. «Ах, как же вы замечательно смотритесь вместе», — пропела леди Мартиша, обмахиваясь веером и держа в руке пергамент с увесистой печатью. Видимо, тот самый, да, с добытой венциносной подписью. Ещё и показывала так демонстративно, перекручивая печатью вперёд, будто боялась, что я, не дай Илария, не разглядела на нём монарший знак отличия. И как удачно вышло, что танец окончился именно сейчас, на вашей прекрасной паре. Ну, насчёт прекрасной я бы поспорила, а что слишком удачно, это верно подмечено. Вот совершенно не удивлюсь, «Если незапланированное продолжение танца ваших лап, то есть мыслей, дело». «Ну, я бы не сказала, что по окончании танца пары составились... М -м, удачно. Одному мужчине такой расклад точно не понравится. Мило улыбаюсь, пытаясь вырвать руку из слишком наглых лап временного партнёра, который так и норовил подгрести меня к себе поближе. Видимо, решил, что всё, я уже никуда не денусь, и можно распускать лапы». «Ну что ты, Астрид?» Продолжила ворковать она, неправильно истолковав мой ответ. «Твой отец будет этому только рад, и не нужно ни с кем договариваться о замене пары на вечер, ведь с Дитмаром вы почти помолвлены, так что всё более чем удачно». «Ух ты, какое громкое заявление! Самоуверенности вам не занимать, леди-мартиша. Действительно, хорошо сработали, обложили со всех сторон. Вот только поздно. Я бы не делала таких поспешных выводов, миледи, улыбнулась я, почти искренне и даже почти дружелюбно. Но леди-мартиша посмотрела на меня так, что мурашки поскакали, холодные и колючие, пробирая до костей. Вспомнилось сразу, что не зря эту женщину называют не драконом, а диким дрейгом в юбке, конечно, за глаза. И вот тут, как по мановению заклинания, с леди слетела вся шелуха. Взгляд сделался жёстким, цепким и колючим, тут же обнажая истинную натуру и оправдывая закреплённое за ней прозвище. А вокруг образовался тонкий, едва различимый купол, не позволяющий подслушать нас со стороны. Но тут уже лорд Розетальс постарался, не иначе. Оно и понятно. Рядом с нами уже начали останавливаться первые сплетники Империи и прислушиваться, маскируя своё любопытство внезапно отстегнувшимся ремешком на туфле, или пустой болтовнёй с таким же сплетником. А так как разговор не пошёл по намеченному пути, то и лишние уши тут не нужны. На месте розетальцев я бы вообще не устраивала такие разговоры на публике. Но не я это придумала, не мне их и отговаривать. «Не стоит играть с нами, девочка. Мы с твоими родителями заключили договор». Она снова указала на скрученный пергамент. Тут стоят не только наши и подписи твоих родителей, но и личная печать её императорского величества, леди Лоретты. Надеюсь, её голос и мнение имеет для тебя вес, дорогуша». Последние слова она произнесла торжественно, да ещё и с такой многообещающей улыбкой, что, видимо, по её замыслу я должна была побледнеть, потерять дар речи и покорно смириться с уготованной судьбой. «Угу». «Может, так бы всё и было, в другой раз. А сейчас? Мне нужно было лишь дождаться одного ардаха который точно был где-то здесь, но пока не подходил». Оглянулась в зал в поисках родителей и моего, уже настоящего с недавнего времени, жениха. Родители нашлись быстро, спешили к нам через весь зал вместе с Вертом. А жених, точнее, ректор, застрял не так далеко от меня с этой блондинкой, которая прильнула к нему чуть ли не всем своим тоненьким телом и доверительно положила руку ему на грудь, о чём-то том навещая. Вот же ящерица. Никогда не считала себя ревнивой. Совсем. Да и ревновать, по большому счёту, некого было. Но вот сейчас в груди всё быстрее поднималась волна раздражения. На эту самую блондинку. И на ректора который не отходил от неё, а слушал. Пусть и с каменным лицом, смотря поверх её головы, но слушал же. мух драконище, будь он не ладен «Так что в твоих же интересах быть послушной и не пытаться оспорить данное решение», — продолжила она, снова натянув вежливую, аж до зубовного скрежета, улыбку. «Лоретта знает о тебе всё. Абсолютно всё». Так что любезно согласилась пристроить бедную девочку так и не сумевшую обернуться, в хорошие руки, где о тебе позаботятся. Хм, звучит как угроза. «А что, разве родители уже позаботиться обо мне не могут?» — поинтересовалась как раз в тот момент, когда они поравнялись с нами, проникая за пределы купола. «Конечно, могут», — ласково пропела она, бросив быстрый взгляд в их сторону. Но только до окончания академии. А раз уж ты невеста нашего сына, то дальше забота о тебе ляжет на нас. Посмотрела на родителей и нахмурилась. Мама нервничала, но всеми силами старалась держать лицо. Тем более находясь вместе, полным любопытных сплетников. Она прекрасно знала, что я против замужества с детмаром Да что там, она знала, что я всегда была против замужества вообще. Ну, по крайней мере, раньше, до этого вечера сложившейся ситуации и сейчас ощущала себя виноватой, а отец, по нему вообще было сложно что-либо понять. Только Верт стоял, хмурый, нисколько не скрывая своего раздражения, и постоянно посматривал то на большие напольные часы с магическими драконами, то в сторону Рейна. Ну наверняка опять что-то удумал, массовик затейник. Надеюсь, что не как в прошлый раз. Ну ничего, мы ещё сможем поговорить. Чуть позже. Благодарю, но в опеке я тоже не нуждаюсь. Если вы забыли, после окончания академии я собираюсь идти работать. но «Ну что ты корячишься, Астрид?» пропел детмар на ушко, ласково поглаживая мою руку, которую я безуспешно пыталась вытащить. «Это вопрос решённый, так что тебе стоит проявить благоразумие. Ты же всё равно уже моя». «Я не твоя», сказала уже в который раз за вечер. «О, дорогая, это как раз поправимо», — оскалилась в некоем подобии улыбки леди-мартиша. «Тебе стоит только сказать «да», и магическая подпись уже будет стоять на пергаменте, а потом мы...» «Я не могу дать соглашение на это во всех смыслах лесное предложение», — ответила спокойно, заметив, что золотая вязь на запястье стала теплее и начинала светиться, как и должно быть в присутствии пары пусть даже эффективный. Не думаю, что мой «жених» сможет его оценить по достоинству. «Какой жених?» — нахмурилась леди, посмотрела мне за спину и побледнела. Немного, но заметно. Как, впрочем, и моя матушка. Только мужчины никак не проявили эмоций совсем. Вот что значит настоящая драконья выдержка. «Доброго вечера, уважаемые лорды и леди. Прошу прощения за задержку». — раздался сзади знакомый и уверенный голос Ансгара, после которого я заметно расслабилась, выдохнула и улыбнулась. Наконец-то искренне. А следом мою свободную руку, как раз с ярко светящимся золотым браслетом, поднесли к губам, касаясь чувствительной кожи, обжигающим поцелуем. «Здравствуй, моя девочка!» Подняла глаза на мужчину и потерялась. «В нём!» Вдруг очень ярко почувствовала, как касается моих волос его дыхание, как он смотрит на меня, волнующе, жарко, нежно. Из губ само собой слетело «Здравствуй, любимый». Чуть запнулась перед тем, как произнести столь интимное слово, но быстро взяла себя в руки. Он сейчас не ректор, которого боятся все в Академии, и я в том числе. Он мой жених. Единственный и любимый, да, самый лучший» так что посмотрела на наши сплетённые пальцы, на парные золотые татуировки, светящиеся ярче, чем мгновение назад. Заглянула в яркие синие глаза, смотревшие на меня с невероятной нежностью, и снова улыбнулась. Именно ему, Ансгару. Дед Мар неохотно отпустил мою руку, и я, наконец, смогла отойти на безопасное расстояние к жениху. При его появлении в нашей небольшой тесной компании воцарилась тишина. «Идеальная такая, вязкая, тягучая, хоть ложкой ешь». Её можно было и не заметить во всеобщем веселье и играющей музыке. Вот только купол, поставленный лордом Розетальсом, не давал подслушать наш уж очень занимательный разговор, но искрадывал звуки, исходящие снаружи. Так что тишина оказалась прямо-таки ощутимой и напряжённой. В общем, Ансгару удалось произвести нужный эффект. «А как вы... Когда? Вы вместе?» М «Да, многословно и содержательно». Никогда не видела леди Мартишу с таким ошеломлённым лицом. Пусть она довольно быстро взяла себя в руки, но даже это мгновение того стоило. «Вас что-то смущает, леди Розетальс?» — спокойно поинтересовался Ансгар, переключив внимание на упомянутую мадам. «Нет, конечно же, но... Когда вы успели заключить помолвку...» Прочистив горло, спросила она, вперив гневный взгляд, сначала в меня, затем в наши сплетённые руки со светящейся вязью, а следом перевела его на родителей. «Вы знали об этом?» «Я знал», — спокойно ответил отец, даже не посмотрев в нашу с ректором сторону. «Что, правда знал? Неужели Ансгар успел с ним связаться перед балом?» Тогда почему они всё же заключили этот шурхов договор, создав такую неоднозначную ситуацию и изрядно потрепав мне нервы?» Повернулась к ректору с немым вопросом, но увидела лишь улыбку. Мягкую такую, ласковую и очень тёплую. Только в глазах прочла, что он всё расскажет. Обязательно. Чуть позже. «Знали? И ничего нам не сказали?» — прошипела она не хуже дикого Дрейга — только подтверждая данное ей прозвище. «Вы сами прекрасно понимаете, почему этого не произошло», — парировал отец. «Хм, и почему же?» Мартиша поджала губы и бросила на своего мужа мимолетный, но красноречивый взгляд. «Значит, поняла, о чём говорит папа, а вот я — нет». Шок, неверие, удивление и даже гнев исходили от всех присутствующих. «Ну, оно и понятно, такую новость тут явно не ожидали». Родители были ошеломлены, точнее, мама. Ведь мне так и не удалось поговорить с ними перед всей этой суматохой. Я даже испугалась, а не окажется ли она сейчас в своём излюбленном состоянии, леди в обмороке. Если судить, как она переводила взгляд с ректора на меня и стремительно бледнела. А вот папа, а я так и не поняла, действительно ли он знал о договоре или хорошо играет. По нему сейчас ничего нельзя было понять. В любом случае, сами виноваты, что оказались не в курсе событий. Вот позвали бы меня домой на сборы и всё бы узнали из первых рук. Дома я бы точно посоветовалась насчёт такого серьёзного решения. И всё рассказала, да. А раз посчитали, что это лишнее, раз прислали письмо и платье в академию и даже не удосужились перекинуться пары слов до балла, то, извините, пришлось самой себя спасать, и искать выход из сложившейся ситуации срочно и без советов. Только Верт выглядел практически неудивлённым. «Хм, ожидал нечто подобное или уже что-то знал? Ничего, я ещё вытрясу из тебя всю правду и по поводу договора, и что не защитил родителей от ментального вмешательства, а я не сомневаюсь, что оно было, и насчёт довольной улыбки». «Мой дорогой братец, тебя ждёт долгий и занимательный разговор с любимой сестричкой дома». Леди Мартиша хотела снова что-то сказать, но тут купол развеялся и к нам подбежала, а вот да, именно подбежала, несмотря на внушительные габариты и далеко не юный возраст, герцогиня Амалия Геврена, с горящими от возбуждения глазами. «О!» «Если к нам пожаловала одна из первых сплетниц империи, то намечается дотошный допрос, эм, то есть великосветский разговор». Хотя у герцогини это одно и то же. «Леди Мартиша, лорд Лоренс, вы слышали? Ох, вот это новость! Вот так новость!» — запричитала она, старательно обмахиваясь веером, словно после долгого бега. «Принц Рейнард получил звание ардаха представляете?» «Ах, ваша светлость, вы ведь знали об этом, верно?» Рейнард примкнул к Ордахам. «Вот это действительно новость». «Знал. Принц получил это звание заслуженно», — коротко ответил Ансгар, пока я пыталась рассмотреть друга в толпе. «Конечно, заслуженно, конечно», — кокетливо улыбнулась герцогиня. «Никто этого и не оспаривает. Но это новость, ох, как же волнительно!» Рейна я пока так и не нашла. Точнее, нашла, но не увидела. Всё потому, что его окружили все, кто только был в зале, засыпав вопросами и поздравлениями, так что пробиться к другу сейчас было невозможно. «Ну ничего, в отличие от остальных, я с Рейном ещё в Академии увижусь. И уж там от меня он точно не отделается». Однако внимание было приковано не только к среднему принцу, но и к нам. Толпа сплетников, которые уже поздравили Рейна и его отца, или не смогли к нему пробиться, решили действовать с другой стороны и потихоньку приближались к нам. А Ансгар этот интерес ещё и подогревал постоянно, руку мою так и не отпускал, чтобы всем была видна золотая вязь. Ещё и за талию осторожно приобнял, ничуть этого не стесняясь. А в высшем обществе такая вольность считалась неприличной. Не скажу, что мне это не нравилось, но... Да, смотрели на нас, и наши светящиеся парные татуировки практически все, кто находился в непосредственной близости. А у герцогини вообще глаза загорелись. «Лорд Рангвальд, возможно поздравить?» — воодушевлённо продолжила она, рассматривая наши руки и иступлённо обмахиваясь веером. «Неужели после всего, что произошло, вы решились наступить на те же грабли? Ох, я хотела сказать, вновь решились на отношения. Эм, нормально». Я понятия не имею, что у Ансгара произошло в прошлом, но вот так говорить о каких-то ошибках при нынешней невесте, да ещё и на празднике. Судя по перешёптываниям рядом с нами, там действительно произошло что-то серьёзное, распростая помолвка, пусть и с непроявленной, вызвала столь бурные эмоции среди знати. И почему я раньше никакими светскими сплетнями не интересовалась? Рука на моей талии чуть дрогнула, Но голос мужчины не изменился, и даже улыбка не померкла. «Всё верно. Нас с Астрид можно поздравить». «Ах, как это всё неожиданно!» — кокетливо продолжила она. «Столько новостей, и всё за один вечер. Как всё успеть запомнить?» «Действительно. И разнести потом по всем углам». «Я вас от всей души поздравляю!» «Не очень искренне, но уж очень многозначительно», — сказала она. Надеюсь, в этот раз дело закончится свадьбой, а не громким расставанием. И вас я поздравляю, лорд и леди Дагмар. Более прекрасной партии для своей дочери вы не могли сыскать. Она ведь не проявленная, верно? О, ну вот она, излюбленная тема здешних сплетников уже который год. И из-за чего я не любила посещать светские мероприятия. Я уж было подумала, что они и забыли, а зря. Оказывается, своей актуальности она ничуть не потеряла. «Даже если так, разве это имеет значение?» В голосе дракона проскользнули стальные нотки, а рука на моей талии ощутимо потяжелела. «Конечно же нет, что вы!» — хрипло рассмеялась она. «Просто это так неожиданно. Ордах, высший дракон и простая, непроявленная девочка, в прошлый раз ваша невеста подходила вам гораздо больше». «Прошлый раз? Невеста? Замечательно. Просто блеск. Самое время и место говорить о прошлых отношениях, тем более перед его нынешней невестой, пусть и не такой одарённой». «Я так не считаю», — припечатал Ансгар, приобняв меня ещё сильнее и словно показывая всему свету, что для него это не имеет никакого значения. «Леди Астрид — моя невеста. Единственная» а раз так, то мне совершенно безразличен её статус и способность к обращению. И впредь я прошу вас не обсуждать эту тему прилюдно. Дорогая герцогиня, строго, но не переходя границы, начал отец. «Вам не кажется, что обсуждение прошлых отношений его светлости в присутствии моей дочери...» «Ох, конечно, конечно. Прошу прощения за мою бестактность», — совсем неискренне рассмеялась она. «Больше этого не повторится». «А вы, леди Мартиша, осчастливите нас новостью», — обернулась герцогиня к упомянутой даме, мгновенно сменив тему. «Помнится, вы говорили, что у дитмара невеста есть, и на балу вы нас обязательно представите. Где же она?» И вот тут я ощутила на себе сразу несколько пронзительных взглядов. «Честно, понятия не имею, что можно ждать от этой семьи. Абсолютно». Их действия могут быть слишком непредсказуемыми, так что я вцепилась в руку Ансгара, затаила дыхание и замерла, ожидая до чего угодно. Ведь если Мартиша скажет про договор и укажет на меня, скандала не миновать. А учитывая, что у них стоит подпись императрицы, ох, Иллария, не отворачивайся от меня хотя бы сегодня. Однако я быстро поняла, что про договор речь не пойдёт. Да что там, Мартиша вообще очень ловко, Будто маг-иллюзионист спрятала его в недрах своей необъятной юбки, словно ничего такого в руках и не держала. Хм, интересно. Получается, не всё так гладко у розетальцев с подписями, как они хотели преподнести. А это значит, подставлять себя точно не станут. Ну и прекрасно. Только теперь ещё интереснее, что они придумали. «Конечно, есть. Мы от своих слов не отказываемся», разулыбалась леди Мартиша и посмотрела на меня, колко, зло даже, не обещая ничего хорошего. Правда, это длилось секунду, не дольше, и, скорее всего, кроме меня, эти эмоции никто не заметил, так как леди тут же взяла себя в руки и, как ни в чём не бывало, обернулась к герцогине. Девушка здесь, на балу. Скорее всего, общается с кем-то. дид дорогой, найди, пожалуйста, свою ненаглядную». «О, всё интереснее и интереснее. Неужели есть запасной вариант?» Пусть я заметила некоторую заминку, ещё один злой взгляд, брошенный в мою сторону, теперь уже от Дита. Но в итоге он кивнул и ушёл. В зал. Видимо, на поиски той самой мифической или вполне реальной невесты. «Ох, жду с нетерпением вашу красавицу», — кокетливо обронила герцогиня. «А уж как я её жду, вы даже не представляете». «Сегодня прямо-таки особенный день, столько помолвок, столько новостей», продолжила она, вновь обратив свой цепкий взор на нас с сансгаром. «А мы всегда считали ледяной бал самым лучшим поводом для заключения союза. Он ведь такой романтичный, нежный, искрящийся. День осеннего танца больше подходит для знакомства и общения. Вы же вместе с его светлостью просто задали иную моду». Это так неожиданно, так удивительно. О, да, неожиданно — это не то слово. Сама от себя такого ещё вчера не ожидала. Ваша светлость, и всё же, когда вы решили заключить союз со своей студенткой? Когда, когда, да вот не так давно, всего-то утром. Кажется, в уставе Академии запрещены личные отношения между адептами и наставниками. С некоторой долей иронии спросила неизвестная мне дама у Ансгара, стрельнув острым оценивающим взглядом в меня. Ещё бы. Союз ректора и студентки был не просто нонсенсом, а яркой сплетней. А вот то, что Ансгар — высший дракон, а я непроявленная, только добавляло интереса к нашей паре. И этот интерес, будь он неладен, начал уже ощущаться со всех сторон. Почти физически. Кажется, подобный союз был несколько веков назад и оставался единственным за всю историю Империи. Неудивительно, что к нам всё прибывали и пребывали сплетники, вслушиваясь в разговор и с интересом посматривая на наши руки с магической вязью. Украдкой глянула на своё запястье и выдохнула. Почему-то казалось, что тот браслет с дракончиком, проявившийся у меня после того, как я дотронулась до вреднючего артефакта, тоже может показаться. Но нет, на этот раз никаких неожиданностей он не принёс. По крайней мере, пока и на запястье красовалась только одна золотистая вязь. «Вам рассказать историю нашего знакомства, леди Херена», спокойно поинтересовался Ансгар, переключив внимание на себя. «Не думаю, что моя невеста захочет обсуждать наши отношения публично. Особенно, когда обсуждать-то нечего. Почти». «Ох, что вы! Я никак не хотела вас обидеть», расплылась в неискренней улыбке она. «Просто нас тоже нужно понять». «В нашем случае подробности интересны всем. Вы такая необычная пара». Не хотела она обидеть. «Как же? А сама так и предвкушает какую-нибудь грандиозную новость, которую она непременно услышит первой. О, а ещё лучше, скандал». «Да, лорд Рангвальд, мы никак не ожидали увидеть вас с невестой». Присоединилась ещё одна мадам. «Особенно после всех прошлых... М -м, неудач» и столь длительного отсутствия в нашем высшем обществе. Теперь нам интересно всё. да похоже, интересно не только этим сплетникам, но и дорогим Розетальсам с родителями. Вон как любопытно смотрят, ожидая подробностей. И Лария, дай мне сил вытерпеть сегодняшний вечер. Хорошо, что ректор взял все разъяснения в свои руки, отвечая любопытным чётко, скупо и по существу, не вдаваясь в подробности. Познакомились в академии, присматривались какое-то время друг к другу, вместе были на осеннем празднике, готовили десерт, взгляды, прикосновения, редкие свидания и так далее. Удивительно, но не наврал. Почти ни в чем. Познакомились в академии? Ну да, где же еще мне знакомиться с ректором? Я даже помню то самое утро, когда достопочтенный архимаг Бронгальский представил нам неискушенным адептам молодого красивого дракона — на которого моментально начали заглядываться все девчонки. И это мы ещё не знали, на что способен этот ордах на всю голову. Присматривались, а то он ко всем присматривался. Поначалу. Кому сразу тройную нагрузку впаять и на полигон, а с кого и три шкуры содрать на тренировках. Праздник? Были там вот только вчера. И десерт готовили, да. И пробовали. Это даже можно назвать свиданием, с большой натяжкой, но всё-таки. прикосновение Ну, то, что он меня за ногу выдернул из-под своей кровати, можно считать за таковое? Тогда да, тоже было. Так что он вот ни разу не соврал, просто не уточнил, в каком году и как именно всё это происходило. Хорошо, что про Дракошу ничего не сказал, вернее, про артефакт тот вреднючий. И про мои фееричные провальные вылазки в его комнату — Ведь именно с этой части началось наше близкое, я бы даже сказала, слишком тесное общение с лордом-ректором, так неожиданно перетекшее в помолвку. И кто этому косвенно поспособствовал, главное, чтобы Дид тоже молчал, в тряпочку. «Ах, как же это романтично!» — воскликнула одна из леди, переключая свое внимание на моих родителей. «Вам невероятно повезло?» что к вашей, не прояв, эм, дочери, посватался высший дракон, один из ардахов Это такая новость, такой успех. Мы невероятно рады, — скупо отреагировал папа, давая понять, что тему обсуждать не намерен, и маму на растерзание не отдаст. Вон подхватил её под руку, будто невзначай, а на самом деле держит, чтоб случайно поговорить кто-нибудь не увёл. Пока мы тут рассказывали историю нашего судьбоносного знакомства, к нам успел подойти Дитмар под руку с Бьянкой, нашей первой красавицей Академии, сверкающей, словно ледяное дерево, на празднике. А на руках у них вот уж точно не ожидала. Красовались практически такие же, как у нас, помолвочные браслеты. «Леди и джентльмены», — торжественно произнес он, привлекая к себе внимание. «Прошу, познакомьтесь с моей невестой, леди Бьянкой Дель Рэй». А вот это довольно неожиданно. Главная стерва Академии бегала за Дитом еще с первого курса. Не очень демонстративно, не особо открыто, но все равно довольно заметно. Она явно настроена на победу и была в ней абсолютно уверена. У них даже что-то намечалось вроде бы. «Да вот только в один не очень прекрасный день». Этот шикарный и перспективный во всех смыслах жених вдруг переключился на меня и про обворожительную пепельную блондинку забыл напрочь. Или сделал вид, что забыл. Раз сейчас они вполне счастливые, стоят под ручку и выставляют напоказ парные браслеты. При их появлении внимание всех присутствующих наконец-то переключилось на любителей покрасоваться. Обьянка еще и посмотрела на меня так торжествующе, словно говоря, что она своего добилась, несмотря ни на что. Вот и славно, отлично даже. Пусть забирает со всеми хвостами, крыльями и чешуей вместе взятыми, а мы со спокойной душой можем потихоньку ретироваться и оставить новоиспеченных молодых беседовать о своих знакомствах, планах и прочей ерунде». «Ах, я почему-то так и думала, что вы выберете себе в спутнице такую прекрасную девушку». Расплылась в комплиментах герцогиня, осматривая Бьянку со всех сторон. «Умницу, красавицу и, главное, проявленную драконицу к тому же из прекрасной семьи». Родители девушки сейчас светились от гордости всем своим видом показывая, что теперь именно они короли положения. Ещё бы, отхватили такого перспективного жениха, за которым охотились уже несколько лет. А вот насчёт проявленной, плевок в мою сторону, причём явный. Ну ничего, не реагируем на провокации, здесь только этого и добиваются. Да, в вашем случае не могло быть иначе. Вы просто не могли выбрать для своего наследника кого-то ниже по статусу или уровню силы, как один подхватили гости. Ну да, ну да. Даже интересно, что бы они сказали, если б афера с договором у Розы Тальцев получилась, и невестой прекрасного и перспективного оказалась я. Благодарю вас, — расплылась в улыбке первая красавица Академии. Я тоже уверена, что лучшие партии для себя Дитмар не смог бы найти. Верно, дорогой? Этот «дорогой» лишь выдавил из себя улыбку. «Хм, неужели не рад?» «Вы правы, господа», — кивнул лорд Розетальс. «В нашу семью вступают только лучшие и сильнейшие драконы, способные усилить родовую магию. Мы не можем рассчитывать на меньшее. Ах, он ящер недоделанный! Значит, лучшие, да? Сильнейшие? Тогда какого шурха меня надо было мурыжить столько времени, раз я вам по статусу не подхожу?» «Или я нужна была для чего-то другого?» Мысль мелькнула и застряла острым колышком, постепенно развиваясь и с каждой минутой заставляя нервничать всё больше и больше. «Для чего я им всё же нужна?» Явно не в качестве любовницы. В этом случае розетальсы не стали бы заморачиваться с договорами, подписями, длительными переговорами и прочей ерундой. Временно женить сына для наследника? Ну... «Да, вроде я слышала, что у непроявленных драконов рождаются более сильные дети. Они как бы наследуют и свою силу, данную им с рождения, и силу непроявленного родителя. Но такие случаи не повсеместны. Никто не знает, что именно унаследует такой ребёнок. Но мысль довольно логичная. И что там говорить? Неприятная. Даже очень. После рождения одарённого наследника — Розетальцы преспокойно могли избавиться от меня и женить сына на более подходящей пассии. Это что же получается? Они хотели таким образом просто использовать меня и выкинуть? Как второсортную и уже ненужную? Бред, конечно. Но что, если это действительно так? От розетальцев можно ожидать чего угодно. Я в этом уже убедилась. И не раз. Причём на своей чешуе. Ух, ящерицы недоделанные. За собственными размышлениями я даже потеряла нить разговора и не заметила, что Ансгар встал ближе, словно загораживая от слишком дотошных лиц. А он разговор, то есть, оказывается, снова свернул в мою сторону. «Лорд Рангвальд, как же так получилось, что ваша невеста намного ниже вас по уровню силы?» Вдруг перевела тему одна мадам, явно желая задеть за живое К тому же леди, насколько мне известно, без своего дракона «Помнится, одно время вы весьма красноречиво отзывались по поводу таких особ. Ну вот опять, надо было сбежать пораньше». «И как же я отзывался? Напомните, будьте любезны. Кажется, в этом вопросе воспоминания подводят или меня, или вас». В голосе ректора, несмотря на улыбку и показную доброжелательность, прозвучали стальные нотки. Только глухой не уловил скрытую в словах хардаха угрозу. «Ах, не поймите меня неправильно, ваша светлость. Я могла и запамятовать», — хрипло рассмеялась дамочка. «Но, кажется, вы высказывались весьма принципиально и довольно жёстко, что в высшем обществе не место таким э, неполноценным драконам. А вот это неприятно, очень даже. Пусть я никогда не слышала от нашего ректора ничего дурного в адрес непроявленных драконов, но я ведь знаю его всего-то три года» из которых только последние несколько недель довольно близко. К тому же, будучи на посту ректора, он не может себе позволить высказывать своё фи по поводу непроявленных драконов, и уж тем более кому-то из адептов, но мало ли какие у него на самом деле мысли о таких, как я. Так что невольно я напряглась и даже чуть отстранилась. «При всём уважении к вам, миледи, у вас есть некоторые проблемы с памятью». — ответил Ансгар, обняв меня чуть крепче и давая понять, что никуда не отпустит. Я никогда не высказывался негативно в адрес непроявленных драконов. Более того, я являлся и до сих пор являюсь одним из кураторов отдела по изучению этой проблемы. Но если вы имеете в виду реплики одной м -м, особы сказанные несколько лет назад, то к ним я не имею никакого отношения. Каждый волен думать и высказываться так, как ему хочется. Интересно, о ком он? Снова некая особа. Однако после речи ардаха щепетильную тему быстро свернули, вновь переключив внимание на новоявленную парочку. Танцы, украшения зала и отменные закуски, коих было огромное количество. Мне же не хотелось ни танцевать, ни есть, ни любоваться красотами особенно после таких откровенно неприятных разговоров. Так что я мечтала лишь поскорее сбежать отсюда и желательно поговорить с родителями, но они, как назло, были окружены очередными сплетниками и ко мне подходить не спешили. Ну, ничего, может, после бала или в следующие выходные к ним доберусь, но от разговора они не отделаются. «Не хочешь прогуляться?» — спросил тихо Ансгар, пока достопочтенные лорды и леди наконец немного отвлеклись на праздник. «С удовольствием!» — кивнула. «Хватит на сегодня с меня допросов. Ой, то есть расспросов, конечно, расспросов!» На эту оговорку Ансгар Хриплер смеялся. «Сейчас это выглядит как одно и то же. Пойдём в сад, там намного тише. К тому же мне как раз необходимо переговорить об одном деле». «О каком деле? С кем?» Сказала и тут же прикусила язык каюсь, вырвалась быстрее, чем я подумала, кого и о чём спрашиваю. Я ведь не настоящая невеста, фиктивная. Какое я право имею расспрашивать ректора о его делах? Куда он собирается, с кем, зачем? Мне это совершенно не интересно. Не интересно, я говорю, совсем. Однако Ансгар улыбнулся и мягко повёл меня в сторону. Я тебе обо всём расскажу, позже. «А сейчас мне нужно встретиться с моим хорошим другом и...» И наш разговор прервался. Внезапно и неожиданно. Мы даже отойти как следует от гомонящей толпы не успели, как перед нами буквально из-под земли выросли император собственной величественной персоной и императрица со своей пестрой свитой. «Доброго вечера, мой дорогой друг!» прогремел Ревард, мгновенно заставив толпу позади нас притихнуть и начать прислушиваться. «Рад видеть тебя в хорошем настроении и добром здравии. Надеюсь, вы довольны сегодняшним вечером». Вроде как общался с Ансгаром, но смотрел при этом точно на меня. Растерялась и замерла на мгновение. но ну, не привыкла я видеть монаршую чету так близко, да еще и проявляющую непосредственный интерес. Но этикет-то я знаю» так что, как и полагается, присела в реверансе, тогда как Ансгар лишь опустил голову в знак приветствия. Я не видела, но услышала, как позади нас тоже присели и другие сплетники. Ой, то есть достопочтенные гости. «Благодарим вас, ваше величество, всё прекрасно. Впрочем, как и всегда», — ответил за всех ректор. «Мы рады, что праздник пришёлся вам по душе», — улыбнулась Лоретта, жестом позволяя встать. И особенно тебе, Ансгар. Насколько я помню, ты не очень-то жаловал наши приглашения на балы. А уж чтобы танцевал, такое было лишь много лет назад. Ну вот, опять прозрачный намёк на какие-то там отношения в прошлом. Я действительно рада, что ты, наконец, здесь не один. Это довольно неожиданно, но очень приятно. Надеюсь, эти отношения у вас, мои дорогие, будут крепкими и долгими. «Ну, не сказала бы, что они будут крепкими, и уж тем более долгими, учитывая, каким именно образом мы оказались вместе и о чём договорились. Но императорской чете это знать не обязательно». Так что прикусила язык, улыбнулась и промолчала. «Вечер только начинается», — продолжила Лоретта. «Впереди ещё много интересного. Уверена, что твоей невесте понравятся танцы и предстоящее шоу». Надеюсь, вы останетесь здесь до конца. Непременно, Ваше Величество, и благодарю за приглашение. Вновь присела в реверансе. Эривард загадочно улыбнулся и обернулся к супруге. Дорогая, ты хотела поговорить об одном деле со своей хорошей... М знакомой. Ах, да, верно. Нужно решить одно недоразумение. Так что вы общайтесь, развлекайтесь и наслаждайтесь вечером. Улыбнулась, оставила свою свиту чуть позади, и ушла в сторону Розы Тальцев и моих родителей, жестом пригласив их всех следовать за ней. «Ой-ей! Это по поводу того договора, что ли?»